Глава 53. Техника клонирования «Такой результат может достичь, скомбинировав последний к о д и а н с к и й первоклассный космический боевой корабль «Звёздное сияние» типа «Д» вместе с запрограммированной вручную техникой гиперклонирования. Но для того, чтобы провести такое, нужно быть ещё тем коэдианцем», — послышался другой приятный голос. Голос принадлежал Мася Ору. Джо Си Си удивилась появлению Маси Ауру в такой час, но ничего особенного не произошло между двумя хорошенькими девушками. Техника клавирования — это высокотехнологичная военная техника коэдианцев, используемая только ими с их энергией души и контролем силы. Но нублировать сотни боевых кораблей в мгновение ока? Такое просто невозможно. На самом деле, по данным Королевской Коэдианской Академии, Их рекорд в этом году 178 судов, а в увиденном только что нами моделировании присутствовало около 130. Это определенно достойно третьего места в списке лучших академий. Спокойно прокомментировала Ма Сяуру, хотя она совсем не чувствовала себя спокойной. Девочки оказались потрясены, когда увидели, как Ван Дун вышел из комнаты симуляции. «Эй, Сяуру, мне казалось, что ты уже ушла, а...» «Джоу Си Си, мне очень жаль. и Я сейчас же возвращаюсь в общежитие номер пять». Увидев вторую девушку, Ван Дун подумал, что она пришла сюда, чтобы призвать его к ночной смене. «Там сидел ты?» Удивленно воскликнула она, поскольку все еще не могла поверить своим глазам. «И ты назвала ее Сяору?» Джоу Си Си пребывала в полном шоке. Ее глаза метались от Ван Дуна к Ма Сяору. С каких пор они столь близки? Невероятно. Что в этом странного? Ван Дун мой одноклассник. И еще мой друг. Откникнулась Мася Ору, глядя на Джоу Си Си. Без сомнения, Джоу Си Си выглядела потрясающе. С ее изящной фигурой и щепоткой упрямства в жилах. «Я пришла для своей собственной практики, а не для того, чтобы куда-то там тебя с в а т ь Но как ты это сделал?» Спросила Си Си, указав на данные. выведенные на монитор. «А это?» «Несложно. В системе есть глюк. Все, что тебе нужно сделать, это поставить на паузу и подготовиться, фиксируя каждую цель по одной, а затем нажать на огонь. Вандун чувствовал себя неловко, когда объяснял это. о н понятно». Затем Джоу Си Си проигнорировала Вандуна и отправилась практиковаться. Она поняла, что Вандун только что признался в жульничестве. Все оказалось подстроено. И в этом нет ничего выдающегося. Вандун а это совсем не в о л н о в а л о Он посмотрел на Масяору, которая улыбнулась в ответ и спросила: "И я хотела бы выслужить твой совет по нескольким вопросам. Обсудим за ужином. Кстати, о б ужине. Я умираю с голоду". Вандун рассмеялся. Масяору хихикнула с его слов. Парень только что п р о в е л целый день, оттачивая своё тело и душу. на сложной системе управления. Конечно, он голоден. Более того, она не верила ни одному слову его объяснения минуту назад. м а с я о р у знала, что Вандун очень скрытный парень. «Боже мой, что с твоей рукой?» Ошарашенно спросила она, заметив левую руку Вандуна. Его пальцы кровоточили, а запястье опухло. «А, все в порядке. Я просто проучила ее за то, что она ни в какую не хотела кооперироваться со мной. Ван Дун спрятал руку, притворяясь, что всё в порядке. «Ты перестань спорить! В лазарет! Сейчас же!» Воскликнула Мася Ору с серьёзным тоном, не оставляя Ван Дун у возможности возразить. «Да ладно, невелика беда. Я приду в порядок после хорошего отдыха. Давай лучше поужинаем». «Эй, ты действительно должен заботиться о себе! Кроме того, разве ты не знаешь, что студенты могут бесплатно посетить лазарет?» — сказала Мася Ору, чувствуя смущение Ван Дуна. «Вау! Чего ж ты раньше молчала? Отныне я буду там жить! х а х а х пошутил Ван Дун. Слово «бесплатно» прозвучало, как музыка для его ушей. Мася Ору потеряла дар речи. Ван Дуна не волновала, что думают люди. Пусть они думали неправильно или даже пренебрежительно в его сторону. Он просто... Внезапно Мася Уру стала о б и д н о за этого парня, когда она увидела, как он смеется. Девушка еще не встречала таких людей. Он не достоин такого отношения. Тем не менее, она скрыла свои чувства и произнесла. «Уже лучше. Теперь давай пойдем и подлечим твои раны. Сегодня вечером ужин с меня, но взамен мне нужна твоя помощь в решении нескольких вопросов, касающихся анатомии загов». «Без проблем». Ван Дун выглядел веселым, несмотря на то, что он на самом деле все еще беспокоился о том, что две его руки не были идеально синхронизированы. Среди коэдианцев не существовало левшей или правшей. Такое свойственно только землянам. Однако Ван Дун уделял этому больше внимания с тех пор, как его начал доставать мистер Шутник. Его левая рука нуждалась в тренировках. Тем не менее, он смог достичь конечного результата. Техника клонирования — это абсолютная балансировка. Она тяжела даже для самих коэдианцев, не говоря уже о землянах. У Вандуна была проблема с левой рукой. Она не могла идти в ногу с ритмом правой руки, а техника потерпит неудачу, если ритм не окажется полностью синхронизированным. Вот зачем Вандун проучил свою левую руку, дабы напомнить ей о ритме. «Тем не менее, зачем ты это сделал? Знаешь...» Сложные вещи вроде этой нельзя освоить за один день. Почему-то Масяуру рассердилась на него. Все в порядке. Это ничто по сравнению с пережитым мной на Нортоне. Но, честно говоря, нам, землянам, еще многое предстоит узнать у к а э д и а н ц е в Человек должен относиться к себе более жестоко. Это сказал не старый пердун, а мистер Шутник. Призрак повторял эти слова холодным тоном каждый раз, когда Ван Дун получал ранение. Для него, если не смертельно, то сойдет. Впервые Мася у р а уставилась на парня, не зная о его мыслях, и задалась вопросом, как он может действовать так, как будто здоровье не имеет значения в таких вопросах. Хотя она сама в свое время прошла серию жестоких тренировок в доме Ли, но насколько трудно и опасно было провести год на Нортоне, она могла только представить. что «Что-то на моём лице?» Ван Дун увидел, как она смотрит на него. «Просто пылинка. Вот, дай помогу». Мася у р у машинально солгала, а затем засунула руку в карман для носового платка, но с удивлением обнаружила, что его там нет. Это памятная вещь, которой она пользовалась всего несколько раз. «Ой, беда! Я почти забыл, что твой носовой платок у меня. Я верну его тебе чуть позже». — сказал Ван Дун и почесал голову. Все это время его ум был занят тестами и экзаменами. «Нет, все в порядке. Можешь оставить его себе. Это знак нашей дружбы», — ответила Мася Ору. «Спасибо». Если честно, он уже позабыл, где оставил этот н а з о в о й платок. Большинство людей заботятся о каждой маленькой вещичке, потому что они понятия не имеют, каково это выжить в настоящем аду. Что касается Ван Дуна, который столкнулся с многочисленными опасностями и смертельными для жизни ситуациями, ему еще предстояло пройти длинный путь, чтобы научиться ценить такие памятные вещи. Тем временем девушка, которая ранее стала жертвой репрессии Ван Дуна, все еще сидела в штурмовой комнате для тренировок, пристально глядя на монитор. Джоу Си Си пыталась повторить то же, что и Ван Дун, его же методом, но в лучшем случае достигала около 40 попаданий. Затем возникала системная ошибка. Больше 100 попаданий так не сделать. Этот лживый маленький подлец. Она была уверена, что м а с я Ауру оказалась одурачена его честным внешним видом. На самом деле она считала, что этот человек обманул всех. Джоу Си Си пребывала в ярости из-за того, что ее соседка по комнате тоже находилась на его стороне. И она еще больше расстроилась из-за себя самой, потому что, считая его дураком, она потратила лишний час на проверку его слов. На мгновение Джоу Си Си представила, как Ван Дун по-злодейски смеется. Прикусив губы, она почувствовала, что заинтересована в мужчине. А именно, заинтересована ударить его прямо в лицо.